Глава шестнадцатая «Можешь сегодня не отправляться со мной в Серое Царство», сказал мне Гидеон перед сном. «Тогда владыка снова начнет оказывать на тебя свое влияние», покачала я головой. «И, возможно, вновь оставить тебя в царстве, не позволив покинуть его. Я этого не могу допустить». «Но тебе нужен отдых», заметил парень, но я лишь отмахнулась от его слов. «Важнее не допустить увеличения разлома». Гидеон не стал спорить. Мы обнялись и вместе с ним почти одновременно погрузились в сон и оказались в сером ничто. Вокруг никого не было. Ни Телдроссеров, ни жителей Андониса, ни Злемонов. Я поскорее укрыла нас обоих вуалью тьмы. «Так не может продолжаться долго», — вздохнул Гидеон. Я была с ним согласна, но промолчала. Я все еще не знала, что нас ждет впереди и как разорвать эту связь Гидеона с этим мрачным местом. Да и странно было каждую ночь делить спальню вместе с парнем. Конечно, я любила его, а он меня, но я не была к такому готова. Мы молча просидели с Гидеоном какое-то время на серой поверхности под нашими телами. Возможно, в реальном мире успели пройти часы. Во всяком случае, я на это очень сильно надеялась. Я была погружена в свои мысли, когда услышала голос Гидеона. «Чувствуешь?» Я огляделась и поняла, о чем он. Пространство вокруг нас менялось. Серые спирали пульсировали и двигались. Я поняла, что потеряла контроль над тьмой, и она медленно вернулась внутрь меня. Я попыталась вновь воззвать к своей мощи, но она, подобно сонному котенку, свернулась внутри клубок, не желая реагировать на мои призывы. И слишком вымоталась за последнюю ночь. Даже с противовесом укрывать нас обоих было очень утомительно. «Надо уходить отсюда», — решила я. Собравшись силами, я подтолкнула немного тьмы Гидеону. Она окутала его, и в следующий миг парень исчез. Я с облегчением выдохнула. Он проснулся в реальном мире. Не знаю, хватило бы мне мощи вынырнуть из серого царства. Я пока не собиралась это проверять. Вместо любых попыток спрятаться, я направилась в серость впереди. И вскоре услышала голос. «Ты здесь!» Голос по-прежнему причинял боль, сдавливал мои виски, но я упрямо продолжила идти вперед. Не прочь от этого голоса, а наоборот, к нему навстречу. — Решила остаться со мной, — продолжил голос. — Правильный выбор! Наконец ты осознала, где твое место! Раньше меня страшили красные глаза владыки, скрывающиеся в серости. но теперь я жаждала увидеть их. «Давай же, покажись!» процедил я сквозь зубы. И вот впереди вспыхнули две кровавые точки. Наконец! Я ускорилась. У владыки должно было быть подобие физического тела, как у двенадцати злемонов. Я помнила, какие следы он оставил на руке Траксы, когда мешал ей покинуть это место. А раз оно у него есть, я смогу прикоснуться к нему и увидеть, что случилось в момент его призыва. «Здесь твое место!» Не переставал увещевать голос. «Не надо ждать, пока вечный сон поглотит тебя. Ты уже в нем. Оставайся со мной. Тебе тут понравится. Помни, где твое место. Только здесь ты будешь сама собой». Мне не могло тут понравиться, и я не собиралась тут оставаться. Но владыке этого знать было не обязательно. Вскоре в серости я увидела очертания фигуры и кинулась вперед. Увидев ряд из двенадцати злеманов, я разочарованно выдохнула. Я оказалась там, где были заточены эти монстры, а красные глаза впереди даже не приблизились ко мне. «Ты хочешь, чтобы я тут осталась? Так покажись мне!» выкрикнула я, останавливаясь напротив безвольно стоящих фигур. Неожиданно рядом со мной появилась еще одна фигура — Гидеон. — Что ты творишь? — прокричал он, хватая меня за руку. — Надо убираться отсюда! Почему ты не отправилась следом? — Вы вместе оставайтесь! — произнес голос, и Гидеон застыл на месте. Его глаза расширились. — Здесь она не причинит тебе вреда. Здесь никто не взглянет косо в вашу сторону. Вашу любовь не осудят. Здесь вы будете друг с другом вечность. — Гедон, не слушай его, — поспешно выдохнула я, разворачиваясь к нему. — Смотри на меня, не дай его словам проникнуть в твою голову. — Здесь вы оба на своем месте. Ни титулов, ни обязательств. Продолжал обволакивать нас мучительный голос. — Это отличное решение всех ваших бед. Зачем думать о других, когда вы можете обустроить свою жизнь так, как вам хочется? Просто останьтесь здесь, вместе созданным для вас. Нужно было вытаскивать отсюда Гидеона. Видимо, я уже долго пробыла в Сером Царстве, раз парень решил отправиться за мной следом, обнаружив, что я не проснулась вместе с ним. «Гидеон!» — я встряхнула парня за плечи, но тот будто одеревенел. Его глаза смотрели сквозь меня. Он впитывал каждое слово владыки. Я хотела еще что-то произнести, но услышала за своей спиной рык. Резко оглянувшись, я ахнула. Первый злеман сделал шаг вперед. Его лицо исказилось. Его губы растянулись в подобии улыбки. Я кинула взгляд на остальные фигуры, но те продолжали молчаливо созерцать пространство перед собой. «Разлом!» — догадалась я и вновь оглянулась к Гидеону. «Не слушай его! Нужно проснуться немедленно! Наше присутствие здесь плохо сказывается на пространстве вокруг!» Душа Гидеона была ослаблена из-за создания противовеса. Неудивительно, что владыке проще было внушить ему свои мысли. Кристалл на шее пульсировал сильнее обычного, будто часть души Гидеона чувствовала опасность. Рык повторился, и мне вновь пришлось развернуться к монстру. На этот раз он с хлопком развел руки в стороны, сковывающая их серость исчезла. «Плохо дело!» — пробормотала я и стала взывать к своей тьме. Она откликнулась неохотно, и я не успела ничего предпринять. Пол под мощными ногами монстра просто исчез, и злеман полетел вниз — Улыбка оскал не сходила с его губ. «Нет!» — воскликнула я, понимая, что происходит. «Вы останетесь со мной!» — произнес голос, сдавливая мою голову. «Они исполнят то, что и должны были, посеют хаос на земле. Все происходит так, как и должно было происходить еще давным-давно». Ты устроила этот хаос. Ты помогла мне. Останься здесь. И пойми, как тут хорошо. Все эти мучения. Зачем страдать самой, когда за тебя будут страдать другие?» Я обхватила свою голову руками. Она готова была лопнуть от боли. В ней уже будто не находилось места для его слов. «Я не позволю». Процедила я и услышала крик. Он доносился издалека. Кричащий находился не в сером царстве, а за его пределами. Это придало мне сил, и я накинула тьму на себя, а потом на Гидеона. Схватив его за руку, я потянула парня за собой. Сначала я не дождалась от него никакой реакции, но как только его рассудок начал возвращаться к нему, он ступил следом, и мы вынурнули в реальном мире. Я резко села на большой кровати под балдахином. Все мое тело вспотело, рубашка прилипла к спине. Я уже какую ночь спала в брюках и в рубахе, не раздеваясь перед Гидеоном. Он же снимал только рубашку на ночь, понимая, что уже этим-то меня смущает. А ведь мне уже доводилось с ним ночевать на одной кровати в обличии дикаря безумия. Но тогда все было иначе. Рядом сел Гидеон. Он тяжело дышал, его грудь блестела от пота, волосы прилипли к лбу. — Что это было? — спросил он. Я лишь успела произнести. Разлом. И крик повторился. Доносился он этажом ниже, после чего раздался оглушающий грохот, и стены дворца содрогнулись. — Безумие меня охвати! — выдохнул Гидеон в удивлении. Недолго думая, я вскочила на ноги, схватила с прикроватной тумбы свой кинжал и побежала к двери, не сомневаясь ни на минуту, что Гидеон вместе со своим верным мечом Вариосом последует за мной.